Глава 25 Всю ночь я, как заведённая, хожу из угла в угол. То чай себе сделаю, то кофе, еда не лезет в рот, а голова начинает гудеть от выпитой жидкости. Но дробосек не звонит, даже проклятого сообщения не напишет. А тачка жёлтого цвета продолжает стоять у ворот его дома. Чем они там занимаются? Он тоже её в бане парит, купается в бассейне и массаж... Сердце бешено колотится, словно загнанный в угол зверь. Каждая секунда тянется вечностью, а мысли, подобно волнам, накатывают одна на другую, разбиваясь о скалу неведенья. Неужели он... Неужели он легко предаст? Ведь он говорил, что наша встреча непроста. И это не курортный роман на день. Это судьба. Нет, нет, нет, шепчу я, жимая кулаки. Он просто занят. У него важные дела. Вот и всё. Но почему же тогда он не позвонил? Неужели он не понимает, что я могу просто сходить с ума от беспокойства? Или ему совершенно плевать на мои чувства? Я накручиваю себя и слишком всё воспринимаю близко к сердцу. Внезапно раздаётся стук в дверь. Я подскакиваю, а сердце замирает. «Это он?» С надеждой и трепетом я торопливо иду к двери, но вместо него на пороге стояла моя подруга, Лиска. «Ты что, совсем с ума сошла?» спрашивает она хмуря брови. «Я тебе уже часа два звоню, а ты трубку не берёшь. Испугалась, что ты тут чудишь, и припёрлась к тебе с ночёвкой». Я пытаюсь собраться с мыслями, но слова застревают в горле. «Он... он не звонит». «Может, потому что что-то со связью? Ты же не могла дозвониться!» Шепчу я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы. Лиска вталкивает меня в дом, и мы садимся за стол. Она кладёт руку мне на плечо. «Слушай, ты же знаешь, мужики-идиоты, да? Не стоит так переживать. Он просто не умеет выражать свои чувства. Может, у него проблемы на работе? Или он просто забыл?» «Давай, выпей успокоительного, отдохни, и завтра всё прояснится». Её слова как будто остужают пламя ревности, что бушует в моей душе. «Да, может, она права. Зачем мучить себя догадками? Завтрашнее утро всё расставит по местам». Я киваю, беру стакан с чаем и отпиваю небольшой глоток. Лиска права. Нельзя быть такой глупой. Он её не любит. И это главное. Нужно верить». Но всё равно неприятный осадок остаётся. Я знала, что до завтрашнего утра мне не уснуть. И всё равно я буду ждать его звонка». «А ты его видела в отеле?» «Нет, потоп устранили, всё работает как нужно. Так говорят сами работники». «Значит, он там с ней». Грустно говорю и кусаю щеку изнутри. Лиска гладит меня по руке, её взгляд полон сочувствия. «Не переживай», — говорит она. Если это правда, то он тебе не нужен. Ты заслуживаешь лучшего. Пускай Матвей тебе не мил, и чувства только братские у тебя к нему. Но вот такой мужчина тебе нужен, заботливый, домашний. А эти бруталы, которые любят кулаком по столу лупить, вообще не наша тема. Я киваю, но внутри всё равно царит пустота. Я знаю, что она права но всё равно надеюсь, что он позвонит, что всё это окажется какой-то ошибкой. Мне даже что-либо говорить уже не хочется, мусолить одно и то же утомительно и больно». «Ты знаешь, — продолжает Лиска. может быть, это к лучшему. Он явно не тот человек, которого ты искала. У тебя всё ещё впереди. Ты молодая, красивая, умная. Найдёшь того, кто будет любить тебя по-настоящему». А тут у него и выбора нет. Я хмурю брови, и подруга поднимает руки вверх. Я не о том, что на тебя от безысходности позарился. Меня-то отшил. Я к тому, что одичал, сорвался, увидев красивую. Мужики просто так в деревне не уезжают. У него либо проблемы с головой, раз работает сантехником в отеле, либо еще хуже, он сидевший. Ее слова звучат как бальзам на душу но я не могу отделаться от чувства, что всё это неправда. Он не казался таким, как описывает подруга. Ни один из вариантов не подходит. Я делаю ей чай, и мы сидим ещё некоторое время, разговаривая о пустяках, чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей. Но всё равно каждый раз, когда мой телефон вибрирует, я вздрагиваю в ожидании. «Может, попробуем посмотреть фильм?» предлагает Лиска, замечая моё беспокойство. Я киваю, мы идём ко мне в комнату и устраиваемся уже в кровати. Подруга выбирает смешную комедию, далёкую от романтики. Но фильм не помогает отвлечь меня от мыслей о нём. Я знаю, что нужно выкинуть тревогу, отпустить ситуацию, но как это сделать, когда сердце разрывается на кусочки?» Я пытаюсь сосредоточиться на фильме, но каждый смешной момент, каждая неловкая ситуация, каждый поцелуй на экране вызывает у меня приступ тоски и грусти. Я представляю его, смеющегося над шутками, и вспоминаю, как он держал меня за руку, когда мы были вместе. Как же он мог просто уйти? Как же мог так легко оборвать все наши отношения? Лизка, заметив мою грусть, тихо спрашивает — «Ты в порядке?» Я киваю, но слезы подступают к глазам. «Я не могу ее обмануть. Я не в порядке. Я разбита». Лиска нежно берет меня за руку и сжимает. «Я здесь», — шепчет она. «Мы все переживем». «Черт! Именно этого я всегда боялась. Ошибиться. Чувствовать боль внутри. Без парней было легко и просто» а сейчас хочется зарыться в подушку и выплакать всё, что на душе. В какой-то момент я просто врубаюсь, но и то благодаря моей подруге, её заботливым объятиям. Без неё было бы тяжело».